Глава 18. Вновь зарядил дождь. Ну как дождь, скорее мелкий туман, переходящий в морось. Но если ты таскаешь на себе маску, то это гораздо хуже, чем дождь. Тот цепится сверху вниз, и достаточно козырька кепка или просто накинуть капюшона, чтобы вода не попадала на стекла. Это же мелкая неуловимая влага, казалось, парила в воздухе, потихоньку оседая повсюду. Как результат, Антон был вынужден постоянно пользоваться платком, только на этот раз не для того, чтобы вытирать нос, а чтобы постоянно очищать стекла маски. Последнее здорово помогало. Через неделю после того, как он вновь нацепил на себя защитное снаряжение, он вдруг обнаружил, что может пользоваться собственным носом по его прямому назначению, а слезы из глаз оставили его уже дня через три. Радость от возвращения возможности нормально дышать была настолько сильной, что Антон теперь сросся с этой маской, снимая ее лишь в помещении. Память о перенесенной болезни напугала его, и не признаваясь в этом самому себе, он держался за свою новую защиту, надеясь избежать, как его предупреждали очередного неизбежного недуга. Убежав из города, где, как оказалось, Антону ему насильно навязывали маску, он, как ни странно, оказался в ситуации, когда с радостью самостоятельно нацепил ее вновь. Теперь он часто ловил себя на том, что снимает неудобный предмет с некоторой опаской, даже страхом, вслушиваясь в себя после этого, не появились ли вновь симптомы, не зудят ли глаза, есть ли жжение в носоглотке. Сегодня его вместе с несколькими незнакомыми молодыми ребятами отвели во враг за поселок. Любой мужчина, живущий в Балашихе, был обязан иметь оружие и уметь его применять при необходимости. Для парней, которым он сейчас составлял компанию, оно уже давно было привычным, им предстояло сдавать нечто вроде экзамена. Антон же, в отличие от них, должен был вообще впервые в жизни стрелять из настоящего карабина. Староста заявил, что никто защищать их в случись беда не будет. Расстояние огромное и ближайший поселок далеко, надежда только на себя. И поэтому хочет Антон или не хочет, но уметь пользоваться хотя бы личным оружием обязан. Как результат, сейчас он торчал в этом мерзком дожде тумане и ждал, пока стреляются товарищи. Как пользоваться оружием ему уже объяснили, и он даже вдоволь наигрался выделенным карабином, правда без патронов. Антон сидел на не толстом бревнышке, обняв холодную мокрую железяку, и терпеливо дожидался, пока перестанут греметь гулки хлопки выстрелов молодых бойцов. Рядом примостился малознакомый дядька, который был кем-то вроде наставника по стрельбе у его товарищей, но с которым он сам до сих пор не встречался. Тот периодически командовал, не вставая с места, но по большому счету никуда не лез. Молодежь давно уже все знала и жгла патроны, всего лишь отдавая дань устоявшейся традиции. Даже оружие у всех давно уже было свое, в то время как Антону выделили этот карабин только накануне. По причине дождя и влажной погоды его снабдили длинным плотным плащом с капюшоном, который по неясной причине называли плащ-палаткой. Те палатки, с которыми ему доводилось иметь дело, были вместе со всей их арматурой на самом деле легче, чем это прорезиненное негнущееся чудовище, оттягивающее его плечи так, что они уже начинали болеть. Правда, если засесть где-нибудь на сухом бревнышке и забраться внутрь этой сверходежды, как какой-нибудь ракотшельник, то вся эта непогода как будто отодвигалась во внешний мир, оставляя тебя скучать внутри надёжной холодной скорлупы. Все портило оружие, которое приходилось придерживать руками, для чего их следовало протиснуть наружу через широкий разрезы клапана по сторонам плач-палатки, в результате чего руки мёрзли на холодном влажном металле, и их периодически приходилось менять. Еще досаждала маска, точнее очки, периодически становившиеся совершенно слепыми от липкой летающей по воздуху воды. Тогда Антон со вздохом просовывал через щель другую руку, вооруженную огромной тряпкой, и протирал маску. Его товарищи, по как ему казалось бесполезной процедуре, лежали на таких же доисторических предметах одежды, наброшенных прямо на еще вполне себе зеленую густую траву. Антон ежился от предчувствия скорой необходимости самому упасть ничком на одну из этих подстилок. Мишени, по которым велся огонь, представляли собой сбитые из досок щиты, напоминавшие силуэты людей и густо испощрённые светлыми лоскутками скотча, которыми заклеивали старые пробоины. Они стояли наискосок на противоположной стороне оврага, метрах в ста от уступчиков в склоне, на котором располагалась линия огня. Один из бойцов, не вставая со своего места, поднял руку. «Стрельбу закончил!» Он, изогнувшись, улыбаясь, таращился на Антона и дядьку рядом. «Оружие!» — буркнул тот, даже не попытавшись подняться. Баэс демонстративно отсоединил магазин, передернул затвор и щелкнул спуском, после чего с сухим щелчком поставил карабин на предохранитель, вопросительно оглянулся на них. «Вставай!» — махнул ему рукой надзиратель. Антон, которому надоело сидение на хлипком бревнышке, повернулся к соседу. «Мне ложиться?» — голос его из-под маски звучал глухо. Наставник повернулся всем телом, оглядел торчащие под капюшоном респираторы, скривился, но ответил. «Сиди! Куда палить-то собрался?» сейчас мишень заклеит тогда твоя очередь честно говоря пострелять антону хотелось но он никак не ожидал что это будет происходить в таких тоскливо некомфортных условиях его товарищи один за другим заканчивали стрельбу и пару минут спустя уже стояли не длинной шеренгой ожидая команду старшего тот даже не подумал шевелиться смирнов я ответил тот самый парень который первым закончил стрелять старший перепишешь все результаты Дядька протянул ему извлечённую из глубин плащ-палатки папку, и когда тот взял протянутый конверт, и когда тот взял протянутый конверт, также сухо бросил. «Всё, шагом марш к мишеням!» Опять покосился на сидевшего Смирно-городского и посчитал нужным добавить. «Ты сиди пока!» Парни, голдящей толпой, двинулись вдоль склона оврага, пересекли его вдали и разбрелись вдоль мишеней, что-то возбужденно обсуждая. Антон видел, как Смирнов, назначенный старшим, по очереди обходил длинный ряд деревянных силуэтов. с деловым видом делая пометки в планшете, пока авторы отверстий в досках заклеивали их. «Извините, а как вас зовут?» спросил он у молчаливого дядьки. «Можешь звать меня Сергей Анатольевич», спокойный как-то по-штатски ответил тот. «Очень приятно. А что мне надо будет делать?» Дядька с удивлением обернулся к Антону. «Как что? Стрелять будешь?» «Это понятно, а как? Обязательно лежа. Можно я стою постреляю? И сколько мне патронов дадут?» Сергей Анатольевич ухмыльнулся, отвернулся от парня, всматриваясь в толпу парней, уже начавших по одному возвращаться назад. «Если лёжа из упора с трёх выстрелов в три десятки сделаешь, то можешь попробовать без упора. Если талант у тебя откроется, то можешь попробовать с колена. Если ты и там преуспеешь...» Тут он как-то ехидно ухмыльнулся, бросив короткий взгляд на парня. «То стреляй как хочешь, я тебе уже не указ буду». Дядька откинул капюшон и добавил. «Патронов мне на тебя велели не жалеть». «Так что штук десять я тебе дам. Настреляешься». «Что-то не густо», — огорченно пробормотал Антон. «Патроны общие, дорого обходятся. Не лекарство, но ковров свое не упустит. Да и зачем тебе? Ты что, воевать собираешься?» «Не, не собираюсь», — честно ответил парень. «Ну вот то-то. Захочется сильно пострелять, договорись со старостой. Может, за какие-нибудь заслуги он тебе пару цинков выделит. Стреляй, не хочу». «Свободны!» Распустил бойцов Сергей Анатольевич после того, как те собрались рядом с расстеленными плащ-палатками. «Семенов, возьми, кого хочешь. Соберите вещи. Одно место оставьте для молодого бойца. Куда нести, знаешь». Парни с любопытством, поглядывая на молодого бойца, как обозвал Антона дядька, один за другим потянулись из-за врага. Антон, понимая, что пришло его время, встал, неловко забросив карабин на плечо. Встал и Сергей Анатольевич. «Ну что застыл? Снимай плащик, стелись. Карабин на плащ». «Вот эти рогатки возьми, это твой упор для стрельбы будет. Вон мешочек с песком». Он показал рукой на невысокую пирамидку, сложную из небольших мокрых мешков. «Тащи его на эти рогатки». Антон суетился, выполняя распоряжение наставника. И, закончив, вдруг обнаружил, что два бойца никуда не ушли, устроившись на склоне, явно собираясь поглазеть на редкое зрелище. Сергей Анатольевич тоже заметил их, но ничего не сказал, лишь немного нахмурился и кивнул. «Ложись давай». Очень быстро выяснилось, что прицельно стрелять из карабина в защитной маске с пары торчащих по сторонам фильтров невозможно. Сбросив ее, Антон испытал смешанные чувства. С одной стороны, он как будто избавился от надоедливой преграды между ним и таким свежим и пахучим внешним миром, а с другой стороны, съежился от страха, увидев совсем рядом со своим лицом капли воды, повисшей на густой траве. Смирившись с неизбежным, он решил, что полчаса, необходимые, чтобы сжечь десяток патронов, не должны нанести ему большого ущерба, и отдался новому опыту. Толчок в плечо. Отдача, которая пугали Антона, не показалась ему чем-то особенным. Сам выстрел растянулся для него по времени, превратившись в почти медитативный процесс. Спокойствие, редкий пульс, слабое дыхание, расслабленные мышцы и полуспящие внутренности. Он специально не завтракал сегодня. Короткий тихий выдох, ты словно повисаешь в мимолетной нирване, ловя её краткую недвижимость. И только неуклонное медленное давление на спусковой крючок, не очень хороший, с отчетливыми рывками и слабиной в ходе простенького механизма, заканчивается взрывообразным разрядом, который не трогает тот мир, уже поселившийся внутри. Три выстрела, три погружения. Антон не закрывал века. Зачем лишний раз напрягать мускулатуры, если мозг все равно видит только то, что транслирует ему ведущий глаз. Странное ощущение. Он как будто получил удовольствие от этого безумного сочетания совершенного внутреннего спокойствия, необходимого, чтобы править холодным оружием убийства, разряжающимся бешеной энергией выстрела, и внешнего пароксизма освобождения. Один из зрителей поплатился за свое любопытство. Сергей Анатольевич отправил его к мишени. Пока тот брел по мокрой траве, Антон поймал себя на том, что перестал думать о маске. На мгновение он даже решил, что она ему больше не нужна, но быстро опомнившись, вновь нацепил ее на голову. Сразу же стало плохо видно, и так как парень уже добрался до цели, Антон сбросил ее. Парень застыл, а затем указал рукой куда-то в верхний левый угол щита. Наставник махнул ему рукой, мол, заклеивай и давай обратно. «Ну что же, одно попадание уже что-то. Сейчас проверим твой карабин и еще постреляем». Антон хотел спросить, что значит «проверим», но передумал. Результат его огорчил. Стрельба подарила ему внезапное спокойствие, расслабила его. Ему казалось, что, несмотря на его неопытность, он что-то почувствовал, что-то понял, и потому ждал чего-то получше, чем единственная пуля, просвистевшая над духом деревянной цели. Приближавшийся по уже натоптанной тропинке боец, правда, выглядел каким-то притихшим, не улыбался, не хохмел. Что-то не так? Очень быстро выяснилось, что в краю так, куда он показывал издали рукой, сидели рядышком, как птенчики в крохотном гнезде, все три попадания новичка, никогда до этого не державшего в руках оружия. «Так», — нахмурился дядька. «Считаем, что свои десятки ты выбил. Ну-ка, дай карабин!» Он извлек пенал с инструментом, немного поколдовал над мушкой, зачем-то закоптил ее пламенем обыкновенной спички и вернул оружие валявшемуся на плащ палатки, подперев голову рукой, как красавицы на картинах Возрождения, Антону. «Ладно, парень, упор этот убираем, стрелять будешь с руки, знаешь как?» «Ну, догадываюсь». Дядька посмотрел минуту на то, как Антон пытался устроиться с тяжелым оружием в руках и не вытерпел. «Так, с тобой все ясно. Вставай, смотри, как надо». Он улегся на плащ-палатку вместо Антона, подогнал антапку и ловко пристроил ствол на ладони согнутой руки, надежно зафиксированной петлей ружейного ремня. «Ясно». «Ага, только у меня руки длиннее», — заметил парень. Зрители, впечатлённые стрельбой новобранца, оставили свои насиженные места и, сгрудившись за спиной Антона, разглядывали невиданное зрелище. Сергея Анатольевича, не просто изменившего своему излюбленному положению на линии огня, сидя на пеньке за спиной бойцов, но и лично улегшемуся на подстилку, чтобы продемонстрировать странному городскому навыки стрельбы из положения лежа. Тот, видимо, почувствовал, что переусердствовал, нахмурился, молча поднялся на ноги и, не говоря ни слова, взмахом руки отправил на нее Антона. Зрители ретировались от греха подальше, оценив молчаливость наставника. Антон же не торопясь принялся подгонять снаряжение. Новое занятие захватило его, чему способствовало терпеливое молчание хмурого дядьки. Вдох. Выдох. Антон полежал, закрыв глаза, пытаясь оценить удобство позы и новое ощущение напряжения. Открыл их и обнаружил, что оружие смотрит совсем не туда, куда я его перед тем направил. Легкий удар по ноге подсказал, как поступить. Парень немного сместился, поправил неудобную позу и замер, спокойно разглядывая болтающийся в такт дыханию кончик ствола. «Я готов», — через некоторое время сообщил он. Сергей Анатольевич наклонился и аккуратно положил рядом с ним, а не просто бросил, как ожидал Антон, на плащ-палатку магазин с тремя патронами. Стрелять с руки оказалось совершенно иным, чем рассматривать мушку неподвижно замершего на надежном упоре оружия. Даже задержав дыхание, было совершенно невозможно его успокоить. Мушка чутко ловила не столько слабый пульс и непроизвольное сокращение мышц, но и охотно реагировала на попытку приложить давление к спуску. Сразу же стали заметны все недостатки механизма и неудобства рукоятки. Ступенька после выбора свободного хода отзывала свилянием мушки. Нарастающее напряжение длинного тугого хода крючка сдвигало ее вверх и в сторону. Напряжение мелких мышц руки, пытавшихся сохранить оружие в неподвижности, заставляло ствол хаотично колебаться. К тому же, несмотря на тишину за спиной, Антон чувствовал нетерпение наставника и зрителей и полностью отрешиться от их присутствия не мог. Они давили и требовали «Стреляй!». Дважды хлёстко ударили по ушам выстрелы. И только на третий раз он смог попасть в то же состояние, которое так обрадовало его сначала: состояние равнодушной прострации и спокойствия, сохранившее лишь тень далекой цели, якорь, связывающий его внутренний мир и реальность. Нарастающее давление спускового крючка на равнодушный палец Антона. Оружие прыгнуло, толкнуло стрелка в плечо, подбило его щеку. В ушах зазвенело эхо ударной волны. Как через вату, заученный извлекая магазин и передергивая затвор, он услышал команду наставника. Второй зритель дождался своего часа и покорно отправился к мишени. Сергей Анатольевич сделал ему знак рукой – «Лежать». Сладковатый запах сгоревшего пороха шевелил ноздри. Небрежно брошенная рядом маска блестела налипшей влагой. Антон застыл, наслаждаясь спокойствием и тишиной подмосковного утра. На мгновение ему даже показалось, что не только зритель исчез из вида, нырнув куда-то в глубину оврага. Но и наставник потихоньку ретировался, оставив его одного. Но мгновение спустя позади раздалась очередная команда, и отдыхавший боец бросился собирать отлетевшие гильзы. Результат ожидаемо не впечатлил. Все пули попали в щит, но от изумительной точности стрельбы с упора уже не осталось и следа. Тем не менее, судя по всему, Сергей Анатольевич был чем-то чрезвычайно доволен, если неожиданно разродился короткой похвалой. «Молодец, Антон!» – немного помолчал, щелкая за спиной патронами, и, вручив парню очередную порцию в снаряженном магазине, добавил. Выбери у старосты патроны, приходи в воскресенье, покажу тебе кое-что. Очень хотелось показать результат, оправдать неожиданную похвалу, но пересилило ощущение счастья, мелькавшее где-то рядом во время стрельбы. И Антон, наплевав на результаты замерших зрителей, отстрелял последние боеприпасы почти в бессознательном состоянии. Но удивление выстрела отгремели довольно быстро, хотя парню казалось, что он надолго выбыл из этого мира. На этот раз к мишени отправился он сам. водрузив на лицо намокшую маску и закинув на спину еще пахнущий порохом ствол. Ребята протоптали настоящую тропинку, и ему удалось добраться до дальнего угла врага, даже не намочив ног. Щиты стояли редком, прибитые к толстым бревнам, закопанным в землю. Бревна были слегка подгнившие, видимо, стояли здесь уже не первый год, и истерзаны острым железом в щепке. Сами мишени еще даже не успели потемнеть, и, очевидно, доживали последние дни. Средние части их были безжалостно выдраны свинцовым дождем, и только слой скотча сохранял видимую целостность силуэта. Скотч этот висел здесь же на одном из столбов, и Антон, пристроив оружие, снял рулончик липкого пластика, чтобы заклеить собственные пробоины. Они быстро нашлись. Три аккуратных разрыва, как будто сделанные компостером, расположились чуть левее и выше центра мишени. Антон посмотрел на далекую линию огня, разглядел застывших товарищей фигуру наставника, и, отступив в сторону, размеренно показал рукой на три отверстия. Ему показалось, что его могли не понять, и он повторил демонстративно, каждый раз убирая в сторону руку. Сергей Анатольевич махнул ему рукой и отвернулся. Было видно, как зрители карабкаются по тропинке наверх из-за врага. Антон посмотрел секунду на далекие фигуры, понял, что развлечения закончились, и аккуратно заклеил следы недавно пронесшихся здесь пуль.